Глава 6. Урок 5. Богатые изобретают деньги. Прошлым вечером я решил сделать перерыв отвлёкся от написания этой книги и посмотрел телевизионную программу, где рассказывали историю про молодого человека по имени Александр Грейэм Белл, изобретателя телефонного аппарата.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 Как балансовый отчёт связан с отчётом о доходах и расходах. Вы узнаёте, как деньги текут между этими двумя отчётами, и как разбогатеть, увеличивая месячный доход из колонки активов до такого уровня, пока он не начнёт превышать ежемесячные расходы. Когда вы это сделали, вы выходите с дорожки для кроссинных бегов на скоростную дорожку.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 потому что никогда не любила математику. Все игроки ждали, пока подруга объяснит ей, какое отношение финансовые отчёты имеют друг к другу и к ежемесячному доходу. Наконец, когда она это поняла, её осенило: яхта съедает массу денег. Игра продолжалась, и вскоре её сократили, а потом у неё появился ребёнок. Ей очень не повезло в этом раунде. После занятия её подруга подошла ко мне и сказала, что та очень расстроена. Она пришла на занятие, чтобы научиться инвестированию, и ей не понравилось, что нам так долго пришлось играть в какую-то глупую игру. Подруга попыталась убедить её заглянуть вглубь себя и посмотреть, не отражает ли игра её ситуацию. Услышав такое предложение, женщина потребовала вернуть ей деньги. Она возмутилась.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 Подруга той женщины позже позвонила мне, чтобы рассказать новости. Она сказала, что её подруга теперь успокоилась. За это время она действительно поняла, что игра от счастья отражает её собственную жизнь. Хотя у них с мужем не было яхты, у них было практически всё остальное, что только можно себе вообразить. Она злилась после развода не только потому, что он бросил её ради более молодой женщины,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 Она вела домашнее хозяйство и развлекала гостей, а финансами занимался муж. Теперь она была совершенно уверена, что в течение последних 5 лет совместной жизни он утаивал от неё деньги. Она злилась на себя за то, что не знала, куда уходят часть денег, и за то, что не подозревала о существовании другой женщины. Как и настольная игра, жизнь тоже мгновенно даёт нам обратную связь.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 Зачитывают её вслух, но не понимают, что это прекрасная возможность. У них есть всё: деньги, подходящий момент, карточка, но возможности они в упор не замечают. Они не понимают, как сделать её частью финансового плана избавления от красивых бегов. Таких людей больше, чем всех остальных вместе взятых. Почти все не замечают великолепных возможностей, которые у них прямо под носом.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 которая передаётся посредством воспитания из поколения в поколение.